как деревенский Инстаграм помог мне стать артисткой. В общем, я росла счастливым ребенком в совершенно уникальном месте. Расскажи мне тогда кто-то про западноукраинский национализм не поверила бы ни за что в жизни. Народ там был какой-то совершенно уникальный. Могу сказать, что у нас в деревне было все то же самое, что сейчас в Инстаграме. Все, что не происходило, все на публику делалось. Всем надо себя показать, всех удивить, развлечь громко, ярко, в лучшем виде. Был у нас в деревне такой обряд свадебный. С невесты снимали фату, и свекровь ей повязывала на голову платок. Обязательно дорогой, яркий, красивый. А на плечи новобрачной клали второй платок. Это все символизировало, что девушка теперь окончательно переходит в дом мужа. Как бы под его покров и становится супругой. И как только случается конфликт со свекровью, жена выносит оба платка на улицу, на всеобщее обозрение, начинает обливать их бензином и демонстративно поджигать. Все это, естественно, сопровождается громкими криками и руганью, мол, ноги моей в этом доме больше не будет. А в ответ звучит «Да не очень-то и хотелось!» Соседи тут как тут свешиваются через забор и активно наблюдают за происходящим. А враждующие стороны, завидев зрителей, начинают распаляться еще больше, кричать и выяснять отношения еще громче. Зрители тоже участвуют и принимают ту или иную сторону, параллельно дают советы, поддерживают, осуждают. И так всегда было. Если где-то ругались или, наоборот, веселились, если откуда-то раздавались крики или, наоборот, звуки праздника, Все, кто оказался поблизости, обязательно сбегались и смотрели. Вот такие у нас были зрелищные мероприятия. Никто ни от кого ничего не таил. Поэтому, когда сейчас мне присылают перформансы инстасамки или Моргенштерна, которые те выкидывают в социальных сетях, я говорю, «Ой, этого еще в деревне у нас не были!» Существую Инстаграм в то время, я бы блогером-миллионником гораздо раньше стало. И насилия никакого в нашем деревенском инстаграме чаще всего не было. Все на словах, на эмоциях, да в таких выражениях театральных. Ну, например, родителей называли не мама, не бабушка, а «моя стара». Вон «моя стара» идет! И при этом обязательно обращались на «вы». А когда ругались, очень смешно получалось. «Мама!» Вы б э, з ли но при этом все равно на «вы». Вот такой народ. Бывали, правда, и серьезные конфликты, причем между совершенно трезвыми людьми, чтобы вы понимали. Если кто-то у кого-то кусок на дело пытался оттяпать, мужики дрались на граблях или на лопатах. Но это была редкость. А если все же случалась драка, то кровь по лицу размазывались с такой степенью трагедии, что не передать но и тема для обсуждения для всей деревни на несколько дней вперед возникала, конечно же, и рассказывалось все это в ярчайших красках, с передачей интонаций и эмоций. Фильм «Любовь и голуби» помните? Как и с какими деталями новости по деревне расходились, как пересказывались? Вот а у нас это еще более эффектно было. Нынешние скандальные ток-шоу нервно курят в сторонке. Я когда в Россию переехала, Такую феерию видела только у пьяных людей, а эмоции, похожие, только в алкогольном угаре. И это вполне логично, но потому как на трезвую голову такое представить сложно. А тут нет, на полном серьезе и на трезвую голову люди выдавали такое, что театральные подмостки отдыхают. И без грамма фальши, они во всем этом были, но просто мегаорганичны. Как и почему, для меня до сих пор загадка. Мне, кстати, когда говорят сейчас, что я в том или ином образе органично очень, я понимаю, что это оттуда та самая школа. Я за всеми этими перипетиями тоже очень любила наблюдать. Было в них что-то такое, жизнь какая-то, эмоции, натуральность, которые меня завораживали. Меня это не только не пугало и не отталкивало, скорее даже наоборот. Я, конечно, как маленький ребенок, многого не понимала, Но мне все равно было жутко интересно. Все живое, нефальшивое фальшивое и непридуманное. И если на другом конце села что-то происходило, я сразу туда мчалась. Неважно, скандал, день рождения, похороны или свадьба. Мариночка уже тут как тут. А потом все это в ролях демонстрировала дома, пыталась передать увиденное досконально. Повторяла неизвестные тогда еще мне нецензурные слова, которые слышала во время разборок, отчего у бабушки волосы вставали дыбом, но зато семья была в курсе всего происходившего в деревне, причем в мельчайших деталях и подробностях. Для меня же было главным не это. Мне нравились сами эмоции, хотелось примерять на себя разные образы, демонстрировать всем подсмотренные мной типажи. В какой-то момент дошло до того, что я была самозваным гостем на всех маломальски значимых мероприятиях. Свадьба где-то, я уже у ворот, а потом на стуле рядом с невестой. Хотелось присутствовать на важном событии, быть его частью, наблюдать за происходящим и впитывать впечатление. А если похороны где, то я всегда в числе главных плакальщиц. Был случай. Везли гроб лесничего на грузовике по деревне. Он жил на окраине деревни и с моей семьей никогда близко не общался. Так вот, везут гроб, А около него на том же грузовике на похоронах обычно сидели женщины, дети и внуки покойного. Дети и внуки лесничего жили далеко, на похоронах не присутствовали, и на грузовике около гробы сидела только одна девочка. Рыдала, страдала, убивалась по покойнику. Люди из домов выходили прощаться с покойным по мере движения грузовика. И мои бабушка с дедом вышли, моя подслеповатая бабушка – видит заливающуюся горем девочку около гроба и говорит деду, «Смотри, как любила покойного его внучка! Вон как рыдает, убивается, переживает». Дед поворачивается к бабушке и говорит, «Так это ж наша!» Бабушка охает от удивления и начинает грозно махать мне кулаком. «Я еще пуще реветь!» «Ох, помню, влетело мне тогда по полной!» «Зачем поперлась? Что там делала? Не звали, не приглашали, а ты лезешь!» «Ну и что, подумаешь, что имени покойного даже не знала? Суть ведь в том, что скорбела я вполне правдиво. Всем существом вживалась в трагическую роль. Ну а как иначе? На похоронах так выли!» «Причем, скажу вам, старика иногда могли недолюбливать, только и ждать, когда он концы отдаст, чтобы дом на себя переписать. Так что, может, у людей слезы радости были». Но это не важно, ведь если слезы, то и мне надо. А про искренность этих слез мне тогда невдомёк было. Я оскорбела по-настоящему. И откуда такое было в пятилетнем ребенке? До сих пор сама не понимаю. Я и сейчас, вживаясь в образ на сцене или на съемочной площадке, по-настоящему скорблю, веселюсь, злюсь. Казалось бы, вроде «что тут такого?» «Персонаж и персонаж». А я себе биографию его придумала. Сама же начала сочувствовать, сопереживать. И все. Уже и настроение испорчено, и обидно даже с персонажа. А ведь это я его еще играть не начинала. Так было с обожаемой мною пьяной актрисой в отделении полиции. Это номер в «Камеди вуман, который я обожала играть. В своей героине я придумала такую биографию, что для меня эта дама выглядит скорее не как шутливый образ, а как в чем-то даже трагический. Но номер при этом получился и смешным, и очень наполненным в эмоциональном смысле. До сих пор это один из моих любимых номеров за всю историю «Вумен». Вообще у актеров существует такое понятие, как «вжиться в роль». То есть постараться прочувствовать персонажа, испытать его эмоции, чтобы их грамотно передать. Кто-то слишком эмоционально это делает. Многие артисты даже умирали на сцене, потому что их сердце и нервная система не выдерживали перипетий сюжета. Кто-то, наоборот, поверхностно берет яркие моменты своего героя и по ним проходится, на них выезжает. Есть разные школы и техники. Да и от задачи в каждом конкретном случае немало зависит. Что касается меня, я стараюсь понять и осмыслить историю персонажа наделить ее какими-то деталями, не подменить свои эмоции его собственными, не прожить его жизнь, но прочувствовать то, что ощущал персонаж, проанализировать это и максимально точно потом передать зрителю. После того случая с Лесничем походы на мероприятия были мне строго воспрещены. Бабушка даже прятала мои нарядные платья, чтобы я не шаталась по свадьбам и не пела там песни жениху и невесте. На свадьбах я понимала, что надо радоваться, поэтому играла роль уже позитивную, считала своим долгом развлечь гостей. И что думаете, меня принятые бабушкой меры как-то остановили? Нет. Я нашла пару платьев и спрятала в огороде. Говорила, что иду гулять, молниеносно переодевалась, перемахивала через ворота и мчалась исполнять роль на очередной свадьбе. Воспоминания из моего детства. Очень яркие. И даже не потому, что это детство. Дело еще и в людях все-таки. В том наборе ненаигранных эмоций, в тех живости и органики, которые были в их словах и действиях. Получается, что у нас в деревне люди были мега талантливы, как актеры, хотя ими не являлись. А еще в каждом доме пели. Очень хорошие голоса были у всех. Ну и как мне тут было не стать артисткой?